Глава двадцать девятая. Всю следующую неделю Светлана старалась не вспоминать о Марке, старалась не думать, но это было практически невозможно. Эльза только о нем и говорила. Что бы она ни рассказывала матери, разговор каким-то непостижимым образом все равно возвращался к этому мужчине. «Мама, а мы выучили английскую новую песенку. Марк тоже знает английский, даже лучше тебя». Или... «Мама, я сегодня показывала Марку свой новый танец и чуть не упала, а он меня поймал». Света задумчиво посмотрела на отца. «Что-то вы зачистили в это заведение, только разговоров, что о его хозяине». «Ты против?» — насторожился Юрий. «Не знаю. Это неправильно, что Эльза настолько привязалась к постороннему человеку». «Он хороший, Света. Марк никогда не обидит нашу девочку». Моль вздохнула и отвернулась к окну. Она не знала, как относиться к происходящему. Ее одолевали противоречивые эмоции. С одной стороны, Светлана гнала от себя мысли о Марке. С другой, ей так хотелось его снова увидеть. Безумие. Они брели с эльза из детского сада, когда повстречались с ним снова. Точнее, эта дочка увидела своего друга, вырвала ладошку в скользкой варежке из руки матери и помчалась через площадь, наплевав на машины — У Светы чуть сердце не остановилось. Она устремилась вслед за дочерью, ухватила ее за капюшон уже на тротуаре, упала перед ней на колени, заглянула в глаза. «Эльза Ильвес! Никогда! Никогда не делай так больше! Это опасно! Тебя могла сбить машина и...» Света изо всех сил обняла дочку, закрыла глаза, пряча закипающие в них слезы. «Прости, мамочка, я просто увидела Марка, и мне захотелось к нему!» Света вскинула взгляд. Столкнулась с черным, тревожным взором мужчины. Сглотнула. Опять посмотрела на девочку. Нужно было просто сказать мне об этом. Мы бы обязательно подошли к Марку. Эльза кивнула, шмыгнула носом и сделала шажок навстречу мужчине. Я расстроила мамочку. Она плачет. Нет, милая, нет, я просто немного переволновалась. Извините, что невольно стал причиной этого... «Все в порядке. Вы не могли знать, что она рванет к вам через всю улицу?» пожалуй, плечами Света. «У меня болят ножки», — заметила Эльза, делая еще один крохотный шажок к Марку. «Понесешь меня на ручках?» «Ну уж нет, хитрюга!» — вымученно улыбнулась Света. «Бегать, значит, ножки не болят, а идти болят?» «Я хочу на ручки. У тебя болит спинка, а Марк сильный и сможет меня понести». «Мне не трудно, Света». «Если вы позволите?» Свет резко кивнула головой. Отвернулась, чтобы скрыть свое смятение. Его голос, жесты, какие-то мелкие для других незаметные детали, которые резали незаживающие раны, давая надежду. «Может быть, зайдем в кафе?» Спросил Марк, кивая лохматой головой, в сторону кофейни. «И почему только шапку не надел? Или ему не холодно с такой копной на голове? Темно-каштановые вьющиеся волосы, в которые так хотелось зарыться руками, не черные. Света встряхнулась, перевела взгляд на дочь, которая, что из сил, закричала. «Да, да, да, мамочка, ведь мы же пойдем! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Эльза Ильвис, я превосходно слышу тебя, не обязательно так орать!» «Тогда мы пойдем!» — как попугай повторила дочь. Настойчивая, улыбнулся в усы мужчина. И было в этой улыбке что-то такое, отчего внутри опять все замерло. Защемило, запекло в груди. А ведь ей нельзя было волноваться. Светлана сильно подорвала свое здоровье, когда Василий ушел. Едва выжила. Едва заново научилась дышать. Ей нельзя было впускать в сердце надежду. Тем более такую глупую и невероятную. Вновь погрузиться в пучину боли было бы смерти подобно. Она просто не перенесет повторного потрясения. Не найдет в себе сил». Даже ради Эльзы. Пойдем, маленькая вымогательница, с тебя уборка в детской. Ну, мама! Ничего не знаю, ты развела там дикий бардак. Это все селедка! Нашла крайнего дочка, спускаясь с рук Марка и оглядываясь по сторонам. Марк, улыбнувшись, помог устроиться за столом в свете и сел спиной к стене. Случайно? Кто знает, если он воевал, то желание прикрыть спину вполне закономерно. В конце концов, не один Васька так делал. «Что будешь, принцесса?» «Какао! И вафли-сердечки! Как ты мне делал?» «Не знаю, есть ли тут такие», — неуверенно протянул мужчина. Таких вафель в кафе не оказалось. Эльза снисходительно согласилась есть обычные, круглые. Света улыбнулась забавному выражению лица дочери. Отпила свой кофе, перевела взгляд на мужчину, который крутил чайную ложку в больших руках. «Нет». Так не бывает. Не бывает такой абсолютной схожести. Еще раньше, до появления в ее жизни Василия, Света всегда возмущалась, когда смотрела кино или читала в книгах о людях, изменивших внешность. Каким бы гением ни был пластический хирург, он не сможет изменить твои пальцы, стопы, фигуру, родинки на теле. Он не вырежет их все». Поэтому, когда герой появлялся в новом исполнении, и его никто не узнавал, Света только презрительно кривилась. А теперь и душа, и сердце, и мозг все кричало о том, что перед ней Васька. Она пустила глаза, удохнула глубоко. «Нет, это же полное сумасшествие, невозможно». «Вам нехорошо?» — спросил мужчина. «Как он может?» «Как может притворяться, будто бы ничего не происходит?» «Сидеть рядом со своей дочерью, рядом с ней?» прикинувшись чужим. Зачем он это делает? Ведь не может не понимать, каково ей. Как он вообще выжил? Зачем так надолго ушел? Почему отмерил ей так много боли? За что? Все в порядке. Едва выдавила из себя Света. У нее было чувство абсолютной потери контроля. Словно она вообще больше ничего не понимала. Словно ее прежние жизненные ориентиры непоправимо сбились. Света обоил страх. А что, если она сошла с ума? помешалась от боли, которая никуда не уходила из сердца. Может быть, поэтому мозг рисует такие картины. Может быть, в этом разум нашел защиту от боли. В безумии. Моль продержалась четверть часа, наблюдая за болтовней Эльзы и Марка, а потом подхватилась резко, отчего поясница снова заныла. Схватила детскую куртку, свое пальто. «Извините, вы были правы. Я себя неважно чувствую. Совсем разболелась. Извините». И так, под свои бессвязные бормотания и негодующие вопли Эльзы, оделась и вышла на улицу. «Я не хочу уходить от Марка», — ныла девочка. «Вы увидитесь в другой раз». С трудом выдавила Света, впрочем, уже приняв для себя решение, что не позволит больше дочери встречаться с этим мужчиной. Кем бы он ни был, рядом с ним она теряла рассудок. Она избавится от этого наваждения. Трупы не воскресают». Она видела его искореженное тело своими глазами. Это просто очень похожий мужчина, который родился, учился и жил в Эстонии. Боже, у него жив отец! О чем она вообще думает? С трудом добравшись до дома, Моль оставила дочь со взволнованным Юри, а сама вышла из дома. Закурила, хотя здесь не принято было курить на улице. Пошла прочь. Уселась на скамейке в темном холодном парке. Руки тряслись. Боль чудовищной силы вырвалась из-под замка и побежала по венам. Дыхание перехватило, тело било зноб. Но вместе с болью пришла злость. Черная, вязкая, как болотная трясина. Чем она заслужила? Эту муку. Что она сделала не так? Где оступилась? Полюбила не того мужчину? Слишком задрала планку? Но она расплатилась полна за свои чувства. Собственным сердцем расплатилась. Так почему же судьба ее снова испытывает? Почему я повстречался этот... Марк Тал? Почему он настолько похож на Ваську? Или это ее безумие делает его похожим? Господи! Она не хочет больше боли. Еще капля, и она уже не соберет себя по частям. Все имеет предел. Лана, я думал, вы дома. Света резко обернулась. Нет, я гуляю. А вы в наших краях какими судьбами? Я здесь покупаю кофейные зерна, вон в том магазине. Марк махнул рукой в сторону, и Света снова залипла на его руках. «Вы любите кофе?» – спросила она. «Нет, это для ресторана». Света прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Когда-то справится с волнением, и неплохо помогала дыхательная гимнастика. С тех пор много воды утекло, и, видимо, этот способ перестал быть эффективным. Она задыхалась. «Вам все-таки нехорошо. Может быть, вызвать скорую?» «Нет-нет, все в порядке. Я просто вспомнила одного человека, который тоже не любил кофе». Зачем-то прошептала она. «Да? И кем же он был, этот человек?» «Всем». Он был всем. Света не знала, услышал ли ее Марк Тал. Она отвернулась от него и побрела вдоль по улице. Страх. Ее одолевал страх. Моль всерьез решила обратиться к врачу. Все, что с ней происходило, было совершенно ненормально. Ей требовалась помощь специалистов. На следующий же день она записалась на прием к одному из лучших психотерапевтов Таллина. Но он не мог ее принять раньше, чем через две недели. За это время она могла окончательно рехнуться. Особенно если учитывать тот факт, что Эльза все-таки собиралась пойти на День Святого Валентина к Марку. Все попытки Света отказаться от этого визита потерпели сокрушительная фиаско. Стоило ей только увидеть дрожащую губку и полные слез бездонные библейские глаза. «Я сделала для Марка подарок. Смотри, мама». «Очень красиво, милая. Ты просто умница». «Мы ведь точно пойдем в ресторан Талла?» «Если ты настаиваешь». «А ты что подаришь Марку?» Э, я как-то об этом не думала», — призналась Светлана. «Он любит бабочек. Видишь, я нарисовала их». Моль сглотнула, перевела взгляд на картонку-открытку. Эльза не обладала художественным талантом. В странных ярких пятнах, которые она изобразила, узнать бабочек было довольно-таки сложно. «Очень красиво, милая. А почему ты решила, что Марк любит именно бабочек?» «Потому что он разрисовал ими свое тело», — как неразумно объяснила матери дочь. Света отвернулась к окну. «Все-таки она сойдет с ума раньше, чем попадет на прием к психотерапевту. Надо же, брутальный Марк Тал сделал тату с бабочками».